Эпилог. Люба. Тогда Люба просто отодвинула ту, что стояла на ее пути, и прошла в дом. Ей было все равно, кто это, даже если сто раз жена. Даже дорога не спросила. Ее вело наитие. Пересекла дом, открыла дверь. И навалилась, оглушила облегчение, стали ватными ноги. «Успела, ты пришла», — еле слышно сказал он. «Я так ждал тебя, так ждал». Он узнал ее сразу. А Люба легла рядом с ним на кровать, отодвинув настырную капельницу, и жадно вдохнула. Пахло им! Сквозь запах лекарств и болезни пахло им. Пахло горьким и коротким счастьем. Пахло любовью. Как же я могла не прийти, сказала Люба, прижимаясь к его плечу. Столько лет потеряно, Люба. с прервала Люба, не стоит жалеть об улом не отравляет то, что у нас еще будет. И водила пальцами по его груди, палым щекам, глазам. Он поднял ослабевшие от болезни руки и обнял ее. А Люба провалилась в любовь и гнала от себя горечь и сожаление, ни на мгновение не позволяя омрачить то, что она снова рядом, дышит одним с ним воздухом и касаться может хоть каждое мгновение. И стерлись, Померкли, провалились в забвение, все пружитые в потемках годы. Врачи сказали три недели. Месяца точно не протянет. Но рядом с Любой он окреп. Есть начал вновь. Даже вставать. Они смогли два раза погулять по саду. Они прижимались друг к другу и говорили. Взахлеб. Говорили обо всем, что накопилось за десятилетие. Любе терзало нутро то, что его скоро не станет, но плакать она себе не позволяла. Три недели растянулись в месяц, а затем во второй. Пошел третий. Чопорная дочь Виктора косилась на нее чужую ей женщину, но вынуждена была принять и ее, и ее заботу об отце. Люба взялась за дело, засучив рукава и отодвинув в сторону всех сиделок. Ничего ей не было стыдно. Купать, менять одежду, кормить с ложечки, когда совсем ослабел, и рассказывать ему все смешное, что могла вспомнить и про то, какой у них смелый и красивый сын, самый умный, всех лучше. А Виктор слушал и улыбался, а, умирая, тянул к ней руки. — Я счастлив, — шептал он, — я так счастлив, что снова тебя вижу. И умер он на Любиных руках. Улыбнулся Любе той самой улыбкой, что позволяла вспомнить его молодым, дерзким, таким красивым. Воспоминания нисколько не мешали Любе любить его здесь и сейчас. Таким, какой он есть, слабым и умирающим. В голове Люба все было гармонично и разложено по полочкам. Та его улыбка была последней. Тело стало легким и таким спокойно расслабленным, что Люба сразу поняла, теперь это лишь оболочка. То, что делало его самым главным счастьем и смыслом жизни, оболочку покинула. Люба держалась. Она помогла омыть тело. Переодеть его в красивый костюм ему очень шло. Сопроводить на кладбище, придать земле. Даже поругаться в ресторане по поводу нерасторопности официантов на поминках она и то успела. А потом вернулась в его дом. Легла на его кровать, комкая и прижимая к себе одеяло, еще пахнущее им. И ее прорвало. Она завыла. И выла так долго, так сильно, что сорвала голос. Теперь уже за ней ходила Витина дочь. Так на Колю похоже, только цвет глаз разный. Как ее зовут, Люба не могла вспомнить. Все в мире перестало иметь значение. Но девушка была терпелива. Наливала чай, таскала, заставляла пить. То чай, то воду, то бульон. Заставляла есть с ложечки, гладила по волосам и плакала. «Я так рада, что вы пришли!» — сказала она. Когда Люба вышла из его дома, царила весна. Не март уже даже, все зелено, апрель, а то и май. Люба, провалившаяся в любовь, затем в заботу, а затем и скорбь, потеряла счет времени совершенно. Она шла и поражалась тому, как красива весна. Он, ее кореглазый мальчик, разблокировал в ней возможность видеть красоту, а еще любить. Любви в Любе стало так много, что она рвалась наружу, держать не удержать. Люба шла к сыну, не спеша, пешком, любой любуясь прекрасной весной. Пересекла весь центр и к дому добралась уже в розовых, чуть зябких сумерках. Своим ключом открыла калитку. Дверь в дом была открыта, и, потянув ее на себя, она вошла. «Господи, Боже мой!» — перекрестилась она, увидев сразу при входе огромного жирного ангелочка в одном из поднем. Зато при луке и стрел. Что за срань? И решительно отправилась на кухню. Мам, удивился Коля, ты вернулась. Он сидел за столом. Его девица стоит рядом, удивленно округли в рот и прижимая к себе неприлично длинный огурец. Да, удовлетворенно ответила Люба, вернулась. Но жить с вами не буду, упаси Боже. Придумаю где. Я с вас стребовать кое-что пришла. Что? Вновь удивились они. Внука. Она уже видела его, этого внука. Знала, каким он будет. Кориглазым. Вот знала и все. И что мальчишка будет. А затем девчонка. Но такая девчонка, что любого парня за пояс заткнет. Одним словом, сорви голова. Показалось ли ей, что взгляд сына метнулся к талии Сандры? Показалось ли ей, что талия эта прежде излишне тонкая малость поплотнела? Давид Люба не станет, сами расскажут. Да и шило в мешке не утаишь. Ребенок-то, он непременно наружу полезет, рано или поздно. Внука организуем, — кивнула Сандра. Да и квартира пустая стоит. Заезжайте, доживите. И подписку оформим на все сериалы мира непременно. Это дело, — согласилась Люба, садясь за стол. А тебе бы еще с сестрой познакомиться. Больно уж она славная. Да про то я потом расскажу. На ужин что? Коля с Сандрой переглянулись. Так много вопросов, так мало ответов. — Подождите, — попросила Сандра. — Коль! Улыбнулась, ободряюще ему. Коля кивнул, оперся о стол, встал, чуть покачнувшись. — Мама, — сказал он, — мама, смотри, что могу. И сделал шаг. Самый настоящий шаг, небольшой, но такой невыносимо важный, и в любе словно плотину снесло. А быть может, Коля расколдовал, выпустив из нее и любовь, и целую кучу самых важных слов. «Сынок!» — воскликнула она. «Я так тобой горжусь! Ты у меня такой молодец!» И бросилась к нему, и обняла, едва не сбив с ног, и заплакала, и Сандра, та тоже заплакала, и даже Коля, но самую малость по-мужски. Словом, ревели, обнявшись втроем, а может, даже вчетвером. Но это, если наметанный Любкин взгляд не подвел.